Костер медленно угасал. Устало-согбенные фигуры вокруг него таяли, словно сливаясь с непроглядной стеной леса. Только глаза, множество глаз, фосфорисирующие, светились в темноте, с покорной мольбой обращенные к затухающему огню. И в них... Этих глазах Мария словно в зеркале увидела себя, свое детство, свои мечты о счастье и безмятежности, и горячая волна нежности и снисхождения к ним всем безразличия прилила к ее сердцу. «Господи!» — тихо заплакала она. «Они ведь и вправду дети». Больные дети, что же с них взять сейчас? Когда к ним придет здоровье и возраст, они поймут, они все поймут и станут счастливее. Именно в это мгновение Мария почувствовала, что там, внутри у нее, зародилось и пошло в рост человеческое существо и обновляющее сознание своего материнства обернулось в ней благодарным вздохом. Боже мой! О чем ты плачешь, Мария? Обо всем, обо всех. Тебе плохо? Нет, мне никогда не было так хорошо. Ты меня любишь, Мария. тебя И то, что во мне, и всех. Я уже привык к тому, что всякий раз просыпаюсь в чужом купе. С легкой руки Ивана Ивановича, который, кажется, знаком чуть не со всеми в поезде, я мало-помалу осваиваю один плацдарм за другим, с боем, как говорится, пробиваясь в хвост состава. Теперешнее пробуждение застает меня среди ночи в купе, освещенном лишь узкой полоской света из слегка приоткрытой двери. В голове, к моему удивлению, вполне сносное равновесие, отдаленный звон и легкое головокружение не в счет, с таким похмельем можно жить. В памяти смутно брежет событие предыдущего дня — Бездомный чудак в почтовом вагоне, Жаркий шепот лилипутки на заре, Попойка с циркачами в придорожных кустах. Остальное будто теряется В бессвязных подробностях и всплесках, Сквозь которые будто отражение В глубоком колодце маячит Изменчивый облик моего постоянного спутника. Как тень! Мысленно усмехаюсь я. Ни на шаг не отходит. За дверью в коридоре кружат негромкие голоса. С одним глуховатым, ровным, с неизменной ноткой усмешки внутри я уже сжился. Другой, высокий, до писка, лихорадочный, захлебывающийся, слышу впервые. — Вам будет трудно меня понять, — Иван Иванович словно раздумывает вслух, — но я попытаюсь так сказать, популярно, как вам угодно, как угодно. Дисконт обиженно взвивается до самого высокого предела. Я готов слушать хоть до утра. Видите ли, во вкратчивой задушевности иван Ивановича прочитывается откровенное сочувствие к собеседнику. При всех ваших бедах и неурядицах вы из стана победителей. Да, да, не удивляйтесь, вы баловни и жертвы собственного детища, вы взлелеяли его в своих душах, оно проросло в вас, в вашу плоть и кровь, иных из вас оно осыпает милостями, иных пожирает, но от этого не меняется отношение тех и других к земному существованию, вы приходите в мир прежде всего взять». — Отдать — это для вас вопрос побочный, второстепенный и едва ли обязательный. Это уже скорее проблема морального престижа, чем естества. — Позвольте, позвольте! — я же говорил. — Вам трудно будет меня понять. — Я еще только начал, а вы уже возмущаетесь. — Кстати, нетерпимость — это тоже отличительная черта победителей. Стоит вам встать на место побежденного. Влезть в его шкуру, проникнуться тлеющей в нем болью, вы сразу же перемените позицию, и легче разберетесь, о чем я говорю. Поверьте мне, мне искренне жаль их, тех, кто устелил своими костями дороги от Потьма до Колымы, но мое сердце не с ними. Закон победителей неумолим, каждый умирает в одиночку. Приняв этот закон, они только расплатились по счету мир их праху, то не более того. Да, да, не более того. Победитель жаждет переделать мир по своему образу и подобию, нисколько не задумываясь над тем, достоин ли его убогая сущность быть моделью такому преображению. Но если Божий мир и мастерская, то не для отмычек. Здесь в чести дела тельяне взломщики. Поэтому я воздам я лично всегда с побежденными, с теми, в ком от рождения до могилы теплится животворное чувство вины перед ближним, побежденный вступает в жизнь, как в храм, преклоняясь и благоговея. Ему и в голову не приходит что-либо переиначивать здесь, он с робостью настоящего мастера решается иногда добавить к общей красоте частичку и от себя, но добавив, долго еще мучается потом, соответствует ли его маленькое дело всему остальному, сотворенному неим и до него, все по-настоящему прекрасное создано побежденными. К сожалению, им нет места в нашей действительности. У них слабые мускулы тихие голоса. Среди базарной толчи и самолюбия они не умеют постоять за себя, чтобы не быть растоптанными вами. Им приходится отходить на обочину, уступая дорогу вам. Так будет еще долго, очень-очень долго. Век принадлежит победителям. Многие годы вы еще будете рвать глотки друг другу в борьбе за призрачное место под солнцем, но помните, в урочное утро, когда наступит время подвести итог, вещи петух споет не для вас, для них. Не вы будете зваными на перу, они. «Ну, это, знаете, из области мистики», Душевная глухота — тоже одно из основополагающих качеств вашего брата. У вас ведь ко всякому непонятному для вас имеется удобное словесное клише. Я от спора не ухожу. О чем же здесь спорить, уважаемый, о чем? Боитесь? Чего? Прямого спора? Запомните много, мягкое даже несколько жалостливая укоризны Ивана Ивановича прямо-таки обезоруживает. Я никого. И ничего на этом свете не боюсь. Профессия обязывает меня к сдержанности. Спор в моем положении — непозволительная роскошь. Приятное головокружение постепенно укачивает меня. Говор в коридоре сливается в тихий монотонный рокот, медленно текущий мимо сознания, И памяти прошлое начинает передо мной свое круговое движение с кадров самых случайных и неожиданных. С утра над сокольниками, дрожа и погромыхивая, шуршал дождь. Низкое небо текло чуть ли не по верхушкам сыро нахохлившихся тополей, и мокрая листва перед окном, то и дело зябко отряхивалось, приникая к подоконнику кружевом соцветий. В тусклом сумеречном свете дождливого дня комната наша выглядела приземистее и темнее. Бутылка, стоявшая между отцом и Левой, была уже наполовину пуста, а разговор у них не клеился. Они только что вернулись с похорон одного из наших многочисленных родственников и все еще не могли прийти в себя. На крупном, скомканном болезнью лице отца проступал обманчивый румянец, в затравленных глазах злым костерком бился страх, пальцы, сжимавшие рюмку, мелко тряслись. «Скорый я», — в которой уже раз повторял он, «скорый я, недолго осталось, ты еще...» — Всех нас переживешь, — вяло успокаивал его Лева. — У тебя все впереди, вот увидишь. Сейчас такие лекарства изобретают, мертвых воскрешать будут. — Чудо лекарства! Вроде твоего футбола! — криво усмехнулся отец. — И дуновение близкой грозы перехватило мне горло. — Покорно! Благодарю, господа изобретатели Перпетуум Мобили! — Что ты имеешь против моего футбола? — Уязвленный в самое больное место, Лёва поднялся. «Чем он тебе помешал?» «Работать надо». «Ты мне завидуешь?» «Я?» «Да, да, ты!» «Слушай, ты, бездарность отца не слоя, остановить его, я это знал, уже не было никакой возможности. Я первая ручка в центральной газете. Ты, дармоед, живешь на моем иждивении. С какой же стати мне тебе завидовать?» Может быть, твоим прошлым успехом в роли задних ног, а славно средине. Ничтожный бумагоморатель. Днем гонишь дешевую информацию в спортивные газетенки, а по ночам кропаешь лирические стишки, которые никто не печатает. Неудачник, злобный негодяй. Ты сам ненавидишь весь мир, потому что скоро умрешь. Тебя уж ничто не спасет. Неблагодарный скот. «Плевать я хотел на твой хлеб! Получай же, твари Когда на шум в комнате с кухни прибежали бабка варе братья уже катались по полу, стараясь вцепиться друг другу в глотку. В два голоса с нею мы пробовали было разнять их, но крик наш лишь вызвал в них новый взрыв ожесточения. Круша и ломая все на своем пути, они выкатились разъяренным клубком во двор, и тут драка вспыхнула с новой силой. Сонное царство дома сразу же ожило, рассыпаясь сверху донизу трескотней вставины, в форточек. Куда только милиция смотрит, людей бы постыдились, белая кость на ладан дышит, а туда же драться их всех в желтый дом пора да разнимите вы их, кто нибудь мужики они и те разы ему самому достанется безобразники управы на вас нет напрасно бабка с плачем и причитаниями кружила над ними подступиться к ним не было никакой возможности обезумев от ожесточения они уже не замечали ничего и никого вокруг Опустошение ненависти, вытравило из их лиц и глаз все человеческое. Отец, ухитривший среди единоборства снять себя ботинок, слепо колотил Леву каблуком, от которого на лбу и лице у того оставались рифленые отпечатки. Это происходило словно во сне, когда бессилие что-либо предпринять разрывает сердце жгучим, испепеляющим отчаянием. стыд и обида душили меня. Не в состоянии выдержать этого горького напряжения, я опрометью кинулся через двор, за ворота в дождь. Потом меня долго кружило по сокольникам, и я шел, не разбирая дороги. Сквозь проливную хлябь с твердой решимостью ни при каких обстоятельствах не возвращаться домой. Я не мог представить себе, как я встречусь с ними после этого, как буду смотреть на них и разговаривать. Слезы пережитого унижения, смешиваясь с дождем, оседали у меня на губах соленой горечью, от которой комок в горле взбухал еще острее и удушливее. Как они могут? мучительно сокрушался я неужели им мне противно зачем жить после этого сквозь мое наваждение ко мне начинают снова пробиваться голоса оттуда из коридора Мы говорим на разных языках, устало обороняется Иван Иванович. Давайте сменим тему. Вот именно на разных с воодушевлением подхватывает дисконт. Я сейчас работаю над этой проблемой. Людям трудно понять друг друга. Язык усложняется. Смысл сказанного теряется в оттенках, полуоттенках, в сносках и недоговоренностях. Человечество должно взять на вооружение эсперанто. Просто коротко удобно никаких разночтений полная ясности и взаимопонимания вы думаете о эта проблема мною выстрадана вот как о это целыеодисссея если позволите если хотите без особого энтузиазма соглашается иван иванович до утра времени много